снова тот и отдел. Молча посмотрели на Павла, молча оформили документы, молча запечатали в пакет, молча вручили его охраннику. Павел безучастно сидел в углу на табуретке. Лишь мельком отметил цвет пакета. По нему догадался, что новый вызов не прихоть местных властей, а распоряжение Москвы. Также молча охранник привел его к зданию местной тюрьмы. С горечью, предчувствуя неизведанные ужасы, Павел оглянулся на поселок, виднеющийся снизу. На бараке фаланги. Все ж, как ни крути, там еще можно было терпеть, а что предстоит впереди, страшно подумать. Звякнули ключи. Прошли мимо вахты, ввели в комнату. Здесь охранник сдал пакет, принимавший документы мельком взглянул на Павла, жестом приказал открыть чемодан для обыска. Сердце у Павла сжалось. Евангелие уж наверняка отберут. Охранник что-то говорил в полголоса, тыча пальцем в какие-то строчки сопроводительного документа, принимавший угокал. Угу, угу. Наконец, изучив все как следует, обратился к узнику. Знаешь, парень, чтоб не возиться с обыском, возьми самое необходимое: кружку, ложку, остальное оставь в коридоре. Надо ли говорить, что Павел счёл самым необходимым? Привели в камеру, просторную и безлюдную. Как только за ним щелкнула задвижка, Павел опустился на колени, прижимая Евангелие к груди, поблагодарил Господа, затем взобрался на нары и уснул. Разбудили его клопы. С ужасом вскочил Павел со своего лежбища. Кишащая масса насекомых облепила рубаху, штаны, забрались за ворот. Всё тело щипало от укусов. Пайл мгновенно скинул одежду, тщательно вытряхнул насекомых. Часть из них оказались раздавленными. Камера наполнилась отвратительным запахом. Присесть не было никакой возможности, Павел принялся расхаживать по камере. Но клопы исхитрились дождем сыпаться на него с потолка. Не камера, а карца для пыток. Пайл принялся стучать в дверь. напрасно. Можно было подумать, что его отдали на сидение насекомым. Так продолжалось бесконечно долго. Вконец измученный, уставший от хождения несчастный арестант решился оторвать доску от нара, пристроил ее так, чтобы можно было прикорнуть на ней и попробовал уснуть. Но не тут-то было. От глапов не было решительно никакого спасения. Павел готов был расплакаться от бессилия перед этими кровопийцами, как послышались шаги надзирателя. "Что, натерпелся? Иди на прогулку с угловой камерой. Там останешься со своими" многозначительно хмыкнул он. Но в тот момент Павел не придал значения этому намеку. Вылетел из камеры как ошпаренный. Смысл этих слов стал ясен лишь тогда, когда Павел переступил порог своего нового обиталища. Здесь его встретили Магда, Хаим Михайлович и другие полузнакомые христиане, которых он уже видывал на фаланге. Кинулись расспрашивать друг друга, что да как. Выяснилось, под указ из Москвы попали все верующие христиане. В камере сидело человек десять научной интеллигенции. С утра до вечера читали друг другу лекции на самые разнообразные темы, что и скрашивало их пребывание в темнице. Павел продолжал свои беседы с Магдаей, к ним прислушивались, постепенно возникали общие точки зрения. Кто-то даже пошутил: "В таком сообществе они охотно провели бы все дни до окончания срока". Напрасны были их чаяния. Лукавы не дремал. В один из дней, когда вся тайга покрылась белым саваном, и казалось, зима вновь утвердила свои права, всех обитателей камеры выгнали во двор. Новый этап на этот раз в штрафную зону, одно название, которое вызывало содрогание. Магду и Павла отделили от остальных, сунули в колонну самыми отъявленными негодяями и погнали на железнодорожную станцию. Там их ожидало лагерное начальство во главе со старым опером Лазней. Ну что, дожились, грубо спросил он. Не терпится в зону. По вашим молитвам, начальник дерзко отозвался один из воров. Просьбы есть? Одно желание, отвечал тот же голос. Чтобы скорее увидеть тебя в гробу, начальник. Колонна заключенных закачатала Лазня, до того свирепо взявший на своих подопечных, вдруг заулыбался и, не говоря ни слова вместе со своей командой, направился к бане. Здесь всех пересчитали, помылись, выгнали наружу и снова пересчитали. Вдруг поднялся переполох. счет не сходился. Один арестант исчез. Как? Когда? Канвой с собаками кинулся обратно, вернулся. Беглеца не нашли, как воду канул. Лишь спустя много дней Магда рассказывал Павлу, что в то время, как воры дерзили лазне, кто-то обнаружил под ногами яму. Сообразили быстро. Самачайно лег в яму. Его закидали снегом и затоптали это место. Павел поразился отчаянной смелости ворья. При посадке в вагоны воры умудрились спереть чемодан Павла. Он кинулся искать. Подбросили опустошенные. Но, о радость, Евангелие оказалось на месте. Как уж Павел благодарил Бога, что святая книга сохранилась и на этот раз. Об остальных вещах он не горевал. На станции Есауловка размещалась штрафная фаланга. Какое-то страшное предчувствие охватило душу Павла при виде сумрачных, приземистых бараков, в которых отныне предстояло провести ему неозначенное время. Он обратил внимание на вышки, на каждой маячила фигура охранника. Стены бараков оказались в крови. Павлу рассказали, что недавно тут произошла стычка между ворами в законе и теми ворами, которые изменили своему товариществу и получили собачьи клички. В Поножовщине погибли несколько изменников, окровавленные тела их выкинули за ограду с зоны. Сюда же поместили провинившегося телефониста, бывшего в свое время при опере. Его тут же зарубили, труп спрятали под полом, и лишь невыносимый трупный запах выдал преступление. Даже начальство остерегалось этой бесчеловечной банды И только цыган из «заключенных», взявший на себя роль посредника между зоной и прорабами, сновал челноком туда и сюда. Пищу оставляли на вахте, заключенные повара готовили из нее баланду, но лучшее тут же отбирали воры. Такие изыки, как Павел, Магда и им подобные, питались отбросами. От недоедания люди валились замертво. На работу ходили немногие. Воры по своим уставам лудерничали и заставляли других отрабатывать норму. Кроме того, немыслимыми путями эти подонки ухитрялись проникнуть за пределы зоны и грабить проходящие поезда. Добычу делили между собой, что опять-таки улучшало жизнь этой части заключенных. Тут на зону прибыл один из заместителей начальника управления с твердым намерением навести порядок. Поначалу он вступил в переговоры с законниками через узкую щель у вахты. Переговоры сразу же приняли угрожающие тона. Охранник же зазевался, и быстро вскочив на плечи своему товарищу, один из воров метнул в заместителя топор. Тот бездыханный повалился на землю. Мгновенно вызвали воинскую часть. Зону окружили, под выстрелами всех уложили лицом к низу. Выявили зачинщиков, скрутили и увезли на скалы, место страшнее которого нельзя было и вообразить. Вот в какое окружение попали наши узники. Ради безопасности решили спать по очереди. Павел первым вызвался дежурить. Как только барак забылся сном, он встал на колени и горячо помолился. Поднимаясь с колен, почувствовал чей то взгляд. Оглянулся, и за приоткрытой дверцей воровского отделения за ним наблюдал чей-то внимательный глаз. До самого рассвета встревоженный Павел не сомкнул глаз. А утром, перед тем как идти на работу, к нему развязной походкой подошел один из обитателей того самого Воровского отделения. Без всяких обиняков он поинтересовался, что это за люди эти новенькие. Павел чистосердечно рассказал ему о себе и Магди. Вор коротко подытожил: "Ага, ну жди тут". Он куда-то исчез, по всей вероятности, держать совет, появившись минут через пять, заявил. Ну вот что, ты со своим товарищем можешь быть абсолютно спокоен. На работу вам ходить нет нужды. Пайку свою получите, на кухне ешьте досыта. Если есть деньги, не прячьте, в ларке покупайте, что хотите. Павел поразился такому благорасположению этих погибших человека Но еще более изумился мигнувшим в сознании библейским текстом. Имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Павел кратко поблагодарил незнакомца и поспешил к умывальнику, чтобы смыть холодной водой набежавшие слезы. Вместе с Магдаей поблагодарили Бога в живой, чистосердечной молитве. Наверное, за все 14 лет пребывания в монастыре ты ни разу так сладко не молился, брат мой. Да и милости Божией, ты не ценил тогда так, как сейчас, когда получил ее из рук грабителей. Ты правильно заметил, тихо отвечал Магда выходят, воры научат молиться живому Богу, хоть сами и не молятся, завершил Павел. Несмотря на данное разрешение не ходить на работу, Павел со своим товарищем захотели побыть на природе и направились на разводку. И не прогадали. Когда взамен унылых барачных стен перед ними открылись свежие лесные проталины, когда плотная речь сменилась веселым журчанием ручейков, сердце у них запрыгало от радости. Нежный весенний ветер приятно освежал лицо. Тот самый незнакомец из Варя принёс к вечеру две постели и снова успокоил их, предложив спать спокойно и не устраивать дежурство. текли тягостные дни их страданий в штрафной зоне. На какое-то время Павла сняли с общих работ для выполнения небольших заданий по топографии. На несколько недель у него вышла передышка. Ходил без конвоя, навещая Магду на объекте. По вечерам читал ему Евангелия, что, впрочем, имело мало проку. Утрудившись, Магда обычно сразу же засыпал. Тут новое дело. С вахты пришел приказ собрать пожитки и вместе с Магдой перебраться на новое место. Куда? На скалы Если лишение свободы это тюрьма, штрафная зона тюрьма в тюрьме, то что же такое скалы? Так размышлял Павел, когда их повели извилистыми тропами в узкое ущелье, зажатое скалами. Здесь, за густой сетью колючей проволоки, одиноко стоял барак за решеченными окнами. Ни малейшего звука не доносилось сюда, лишь виден был клочок неба, откуда на несколько минут в день заглядывало солнце. Остальное время здесь царил сумрак. Павла подвели к двери барака. Тут твое место. Согнувшись, они переступили порог и были встречены неожиданно веселым возгласом. Ого, и светих сюда подкинули. Ну-ка, батюшка, отслужи молебен за упокой наших душ, да и ваших тоже. Помилуй нас. Заткнись, без, оборвал его зычный голос. Обладатель львиного рыка спустился с нар. Это был сутулый мужчина с длинными руками, судя по всему, старший воровской компании. Он предложил новичкам место на нарах, спросил, в чем их вина. Долго с удивлением слушал повествование Павла о тех страданиях, которые он переносил за веру в Бога. Много дивился тому, что основные требования воровской жизни: самопожертвование ради ближнего, ненависть к предательству, общность в пище и вещах, отсутствие национальной неприязни и многое другое, исходят из христианских принципов и закона Божьего». Им отвели приличное место. Деликатно примолкли, когда Павел и Магда склонились перед Господом в коленопреклонённой молитве. Вопреки наслышанному, никто им здесь не угрожал. Паек им выдали полностью. По вечерам подсаживались ближе к Павлу, который охотно проводил с ними беседы на библейские темы. Видимо, такая ситуация не понравилась начальству. Павла снова снарядили в этап. Тут даже воры в недоумении разводили руками. Отсюда уводят только в наручниках на расстрел. Вот и смотри. Магда плакал при расставании. Брат мой Павел, нет у меня слов, чтобы выразить достойную хвалу Богу за нашу встречу. Ты впервые открыл для меня страницы живого Евангелия. По нашему православному Евангелию ты для меня должен был быть кем-то вроде Тимофея, а я Павлом по твоему же наоборот. Ты научил меня понимать, как велико блаженство ныне духом. А ты напоминаешь мне Никодима. Нежно обнимая своего православного брата, отвечал Павел: того самого, который считал, что рождение свыше означает возвращение в утробу матери. Это делает дух Божий, которого ты пока еще знаешь в виде намалёванного голубя. Вот уже пришел конвой. Павел поднялся. Решайся, сними с себя ленивую рясу, облекись в праведность Христа. Иди ко Христу днем и ночью, веруя, попирая страх и стыд. Бог тебе во спасение. Сам того не подозревая, Павел навсегда прощался с Магдалой. К рассвету упало, провели на разъезд Известковые. Далее с группой повели по тайге вдоль полотна железной дороги. За ним тянулся целый обоз карабаков, нагруженных лопатами, мотыгами и запасами провианта. Примерно через час добрались до барака, стоящего среди тайги. К ним вышел начальник, надувая щеки от важности, посверкивая маленькими глазками по сторонам, он выступил с целой речью. "Здорово, ребята". Ребята хмуро взирали на нового истязателя. Я ваш новый начальник фаланги, в которой располагалась когда-то венерическая колония. Тихо-тихо. Теперь из них никто не остался. Больных увезли, осталось только название. Жить будете в этом бараке, больше нигде. Места занимайте по желанию, всем хватит. Отныне тут ваша жизнь и работа. Валяйте. Валять никто не торопился. Даже оголтелые разбойники с опаской приоткрыли двери барака. Павел стоял между ними. Смело вошел он в барак, облюбовал наилучшее место, встал на колени и помолился. Со страхом и восхищением наблюдали за ним человека-убийцы. Когда Павел закончил молитву, он жестом пригласил войти остальных. Располагались живо, нарезали хвои, расстелили панарам, все еще не доверяя заразному бараку. Тем временем ахана восстановила колючую ограду. Жизнь возобновилась в покинутом лагере. Самые брезгливые уже толкались возле кормушки. Павел сдружился с двумя заключенными своего возраста и стал обживаться на новом месте. Боже, сколько их было и сколько еще будет. Спустя пару дней Павел приметил рабочих топографического отряда. Разговорились. С радостью узнал Павел, что ими командует Ермак. Тут же сочинил маленькую записку, которую рабочие согласились передать. Федор Алексеевич, привет вам от Павла. Меня перевели в Венерическую фалангу, хотя я абсолютно здоров. Найдется время навестите меня. Работаю на седьмом пикете. 1 июня тридцать шестого года. Павел Владыкин. Записку передали Ермак разыскал Павла. Рад был, когда получил записку. но здравствуй. Они крепко пожали друг другу руки. Тут же Ермак по своему обыкновению разразился бранью по адресу тех, кто гонял Павла с места на место. Ну да ладно, я договорюсь с начальником. У тебя там выработка была неважненькая, знаю, уже навел справки. Так вот, постарайся недели две давать полторы нормы. Тебя расконвоируют, переведут в другой барак, оттуда я тебя выхлопочу. Идет? Идет, — радостно ответил Павел. Павел приложил все усилия, чтобы выполнить требования Ермака. Бог наделил его и силой, и выносливостью. Он только девился, ведь год назад от такой же работы Павел валился с ног. Норма поползла к двухстам процентам. И так почти каждый день. Вот и прошло полмесяца. Однажды нарядчик пришел со списком в руках. Он зачитал фамилии тех зэков, которых переводили на бесконвойку. Павел оказался в их числе. Оттуда Ермак забрал его на первую фалангу. С неописуемым восторгом прошел мимо своего харафа молодой узник. «Велик Господь", мысленно помолился он. "Прости грехи моей бывшей начальницы, которая ругала меня в этом месте. Уготовь ей место на небесах, Господи". «О ком это ты? догадался Ермак, задерживаясь на повороте. «О счастье одной потерянной жизни, кратко ответил Павел. Они миновали бараки. Павел лишь удивлялся. Прошли дальше, и вот на берегу реки отдельный дом. Ермак приводит Павла в одну из комнат. Теперь я тут живу. Спать будешь на этом топчине. Теперь будем жить вместе. Тут живут вольнонаёмные, начальник строительства, нормировщик, теперь и ты. Ну, иди молись за чудо избавления. Последние слова он добавил без тени усмешки. Павел немедлил. Перед сном ярмак рассказал о том, как тосковали дед Архип и Мария, как он разскакал по всем конторам, пытаясь разузнать судьбу Владыкина. Будто сговорившись, всякий раз давали стереотипный ответ: "Вы был в неизвестном направлении". И вот однажды передали ему записку, как он радовался. Впервые за многие месяцы Павел Владыкин спал в тихой домашней обстановке. Господь послал ему утешение, а ведь Павел часто думал о том, что дни свои закончит то под рукой Кутасевича, то в скалах, а может быть, в клоповнике. Видимо, так думали и враги его, но Бог могущественно утесницы разрушил их планы и повел Владыкина по своей стезе. Работы по прокладке линии на железной дороге почти повсеместно подходили к концу. На некоторых перегонах пустили пробные поезда. Павел с утра до вечера занимался составлением исполнительных чертежей. Практически в комнате он находился один. Начальник строительства утешался приездом своей молодой жены. Напарник, Костя, целыми днями пропадал на перегонах. А Ойрмак, излив по своему обыкновению негодование по адресу всех на свете, уже готовил новые объекты для работы и тоже отлучался надолго. Тем не менее, у Павла с каждым днем крепло добросердечное отношение к этому буйному человеку. Особенно радовал его пробуждающийся интерес Ермака к Библии. Однажды после завтрака Павел тихонько запел гимн: "Не тоской ты, душа дорогая, а не печалься, но радостный путь". И вдруг Ермак подхватил мелодию чистым, задушевным тенором. Живи, поверь мне, настанет другая, любит наш нас Господь не забудь!» И нежно вззирая друг на друга, в полный голос оба подхватили слова. В мире волны бушуют как море, ветер страшно и грозно шумит. Но в как с любовью во взоре, на тебя твой спаситель глядит. Слёзы умиления текли у обоих по щекам. Павел не решился прервать чудесные мгновения ненужными расспросами, а лишь сразу запел новый гимн, в надежде, что Ермак знает и его и не ошибся. Страшно бушует Житейское море. С улыбкой глядя на Ермака, начал он. А Ермак так согласно подхватил, будто спелись они давным-давно. Сильные волны качают ладью. А вот и ладно, подумал Павел, что есть еще одну попробовать. Дорогие минуты нам Бог даровал. Мы увидели братьев сестер сестёр. Ермак заплакал, склонив голову к столешнице. Глухо донесся его голос, прерываемый рыданиями. А Иисус дорогой с нами быть обещал, дадим ему в сердце простор. «Федор Алексеевич не выдержал Павел, Глядите, как ладно мы с вами поём. Откуда вам они известны, гимны наши? Кто же вы? Не спрашивай, не поднимая лицо от стола и поспешно вытирая слезы, пробубнил Ермак. Ты не знаешь, какая боль, какая боль это мое прошлое. Спустя мгновение он принял прежний облик сурового, крикливого человека, спрятавшись как улитка в придуманную им скорлупу внешнего поведения. Была ли то вспышка к пробуждению или это схватка падшего духа с истосковавшимся по чистому, святому общению души? Для Владыкина это осталось тайной. В одном он был убежден. в прошлом Ермак был христианином, но по каким-то причинам споткнулся и уже не смог победить в себе разрушительную силу зла. Как сильна сила зла, как она сильна. Многих она привела к неотвратимой гибели, ведь в Библии так и говорится: "И так берегите дух ваш" С тех пор, видимо, устытившись слез и проявленной чувствительности, Ермак старался как можно реже оставаться наедине с Павлом. Павла ожидали новые искушения. Приехала жена начальника, и вот, решив осмотреть хозяйство, мужнина заглянула в комнату, где работал Павел. Модненькая, изящная, с хорошим вкусом в одежде и лукавым выражением лица, которое слегка портил лишь длинноватый нос, она бегло осмотрелась и остановила свой взор на владыкине. Павел смущённо опустил глаза долу. Она подошла ближе. Волнующий запах тонких духов взволновал сердце. Она первая протянула руку в тонкой перчатке. "Люба", кратко отрекомендовалася она. Павел неловко привстал, поклонился. Женщине было лет двадцать пять. Она жеманно засмеялась. Павел смутился еще больше. Не говоря больше ни слова, Люба повернулась на каблучках, грациозно взмахнув модной сумочкой, которую дамы назвали на французский манер редикюль, и вышла. И многие дни ее никто не видел. Павел порадовался было в душе. Вот хоть одна образцовая хозяйка появилась в этом забытом крае. Однако же увы. Павел завел привычку каждое утро начинать с чтения Евангелия. Вот и на этот раз, найдя уединённое место, раскрыл было нужную главу, как вдруг над головой прозвенел мелодичный голосок: "Доброе утро. Вы так любите уединение". Павел поднял голову, Пыкетливо подбоченившись, играя складками роскошного кимоно, Люба выжидательно глядела на него, ожидая приглашения сесть. Павел подвинулся, началась беседа без всякой темы, пустяковый разговор. Павлу стало жаль потерянного времени, и он встал. Вы меня извините. Как вы покидаете меня? Притворно рассердилась Люба. У меня же есть одна нескромная просьба. Какая же? Володя уехал на работу, потупив глазки, сообщила Люба подразумевая мужа. И куда-то так далеко, что его не будет несколько дней. А мне здесь так интересно, хотелось бы все осмотреть. Одна я боюсь, и муж, муж порекомендовал вас в качестве проводника. Павел, подневольный человек, лишь пожал плечами, Люба пустилась в воспоминания. Из ее слов Павел узнал, что она долгое время жила в Харбине, в Маньчжурии. Родители служили на КВЖД. Видимо, жизнь в Харбине наложила на нее свой отпечаток. Это проявлялось в стремлении выглядеть великосветской дамой. Частые разлуки с мужем вызывали в ней море бушующих страстей и заметно руководили ее поведением. Она подскочила с места и пошла переодеваться. Павел вздохнул, видно, дьявол готовил ему сильное искушение. Он мысленно попросил Бога сохранить его от лукавых мыслей. Тут появилась Люба, разодетая в пух и прах. Совсем не для прогулок, осудил ее Павел. Но делать было нечего, ему приходилось подчиняться. В поселке Люба обошла все магазины. Павел торчал снаружи, поравнявшись с клубом, откуда наносили звуки музыки. Люба легкомысленно предложила зайти и повеселиться. Павел категорически отклонил это предложение. Она попыталась перевести все в шутку, притворно сердилась, дула губки, но молодой человек остался непоколебимым. Тут, кстати, показался начальник охраны и охотно согласился сопроводить Любу далее. Павло велели ждать. Пара исчезла в дверях клуба и веселилась там более часа. Павел томился в ожидании, жалея, что у него нет возможности прервать это общение. Вот и они. Ну а теперь мой провожатый вернет меня к дому. Игрива заявила Люба и продела свою руку под Павлову. Тот осторожно высвободился. Это не принято, ведь вы вольная, а я, начальник охраны грозно насупил брови, приказывая отвести домой. Опять делать нечего, приходится покориться. На обратном пути Люба стала жаловаться на скуку и однообразие жизни, намекнула на неудачно сложившиеся семейные отношения. Павел молчал. Ей забрило в голову пройтись по рельсам. И будто ненароком, теряя равновесие, она облокотилась о Павла. Молодой человек вспыхнул. Губительный огонь распространился по всему телу. Господи, спаси меня, вслух произнес он и решительно сказал: Любовь Григорьевна, все таки ваш муж, мой начальник, а я арестант. Прошу, помнить это. И еще, наше окружение способно извратить самый невинный поступок и не извести его до подлости. Поэтому я прошу вас быть благоразумнее. Люба остановилась и широко раскрытыми глазами посмотрела на Павла. «Павлик», — нежным голосом заворковала она. "Ты не по годам серьезен, и этим просто удивляешь меня. Неужели тебе чуждые женские ласки?" Когда же и увлечься, если не в эти годы? Да и что может сделать человека более счастливым, нежели молодость? В это время они проходили мимо каменистой осыпи, в аккурат против потока, который служил Павлу его любимым харафом. Он взглянул на светлые струи и, воспрявший духом, ответил так: Вынужден сказать вам со всей решимостью, что я нищий материально, как арестант, но я не нищий духом. Зачем я буду пользоваться жалкими крохами с чужого стола и предаваться любострастию стою, которая принадлежит другому? Я верю, что у моего Господа назначено время, когда я буду сидеть за столом на благословенном перу и наслаждаться чистой любовью. Вот это да. не веря себе протянула люба. Такого я еще никогда не слыхала. Домой пришли молча. Люба закрылась у себя и несколько дней не показывалась.